Глава одиннадцатая Почти две тысячи плененных дров мы заперли в пещерах под крепостью клана Раук. Ну как заперли? Частично завалили проходы в сеть тоннелей и выставили небольшое охранение. О том, что кто-то из них может сбежать, мы особо не беспокоились, потому что бежать им, в принципе, было некуда. Незнакомый, холодный, так они думали, мир, полный опасностей и диких зверей. Всё, что выяснили их разведчики. А вот что делать со всей этой кучей озлобленных разумных? Это уже, да, было проблемой номер один. Нас бы устроило, если бы они просто совершили массовое самоубийство, возродившись у себя на родине, в храмах. Но для того им нужна была связь с родным миром, проход, который некоторое время назад закрыли Дрэгхолл и Мокнатал, навесив какие-то особые локальные печати, вполне способные продержаться до возвращения Елитары. Нет, конечно, кое-кто сразу же предложил решить эту проблему кардинально, заодно и восполнить потери энергии, затраченной на деактивацию портала из тёмного леса. То бишь, по сути, принести всех дров в жертву. Бог тьмы и смерти даже пообещал сделать это быстро и без лишней суеты, но сразу предупредил, что будет очень громко, хотя до помещений самой крепости звуки явно не достанут. Чем вызвал в глазах пленников, и так озлобленных на весь мир, ещё большую ненависть к себе лично. Ведь предложил-то он это ещё там, в пещере, когда наши лекари под присмотром двух божеств и кучи охраны помогали раненым врагам. И сейчас, всеми собравшись в зале совета, мы вновь подняли этот вопрос – «Говорю же!» — возмущенно махнул рукой бог тьмы и смерти. «Жертвенный алтарь, час времени, и нет проблем!» «Уж насколько я не люблю Дроу и Вигора, но я против!» Покачал головой сидящий рядом с ним крепкий пожилой орк, чей излюбленный молот был прислонен к креслу, мог натал собственной персоной. Могущественный покровитель орков, любящий играть роль добродушного дедушки, и тут попытался сыграть ее же а, впрочем, его право. Помощь он нам оказал действительно прямо-таки неоценимую, потянув к битве с дроу еще и народ своего союзника, Вардма, бога гномов, что обещал появиться немного позже, когда переместится со своей свитой во все еще строящуюся столицу пустошей. Орки ее, кстати, назвали в честь озера. «Но и как кто-то здесь высказался, обратно отправлять их тоже не стоит», добавил жрец Мокнатала, Ирзан, «Опять же, затраты и так драгоценных энергий и времени. Да и вам же требуется рабочая сила, не так ли, уважаемый Лембер?» Вопросительно посмотрел он на Тысячника Мертвого Легиона. «Так вот она, дармовая, выносливая и практически бессмертная, ведь эльфы способны жить долго, очень долго». «А чтобы эта самая сила точно уж не помыслила о побеге или не поддалась желанию закончить жизнь самоубийством, мы можем снабдить вас нужным количеством рабских ошейников Ансерран. У нас случайно завалялась небольшая партия», — таинственно улыбнулся он. «С этими ошейниками Дроу будут безропотно исполнять любые ваши приказы». А я же недовольно скривился, услышав в прямом смысле до боли знакомое название. «Неприятные воспоминания, знаю», — заметил мою кислую мину шаман. «Но такова жизнь. Кем бы вы стали, не попадись тем разбойникам, что затем продали вас в рабство?» «Это было подстроено», — напомнил я Ирзану, позабывшего важную часть моей истории. «Я бы в любом случае попал бы в гильдию теней, с ошейником или без него». «Но быть свободным членом гильдии лучше, чем быть ее рабом, не так ли?» настаивал на своём старый шаман. И мне не оставалось ничего другого, как согласиться с его словами, а заодно и с предложением сделать дроу рабами империи Эрдогаров. Недолго думая, согласились и все остальные. И с этого момента участь тёмных эльфов была решена. Тем более после штурма нам придётся создавать все проходы между тоннелями заново, так что работа для них найдётся. Правда, окончательное решение всё равно останется за императором Маргваном и Елитарой. Вот только кажется мне, они согласятся. А пока Мок Натал отправил одного из своих доверенных жрецов вниз, к порталу в пустоше, встретить прибывшего в гран алхрон бога гномов, ну и заодно договориться о перемещении со складов сюда, мир демонов, огромной партии рабских ошейников и магов, способных с ними работать. Но раз с одной проблемой мы разобрались, перейдем к другой, не менее важной. Привлёк к себе внимание Лимбер, когда к собранию наконец присоединился низкорослый, с густой бородой до пояса, но с виду больше ничем не примечательный покровитель гномов, вардом, и несколько его советников до да генералов, царь, что страна остался в столице. Причудливый жест тысячника, и над столом появилась карта проклятых земель. Об осаде нашей армии и главной крепости вампиров союзники уже знали, так что оставалось лишь заручиться их поддержкой окончательно и согласовать все нюансы очередного сражения. «Мы появились вовремя, верно?» Выслушав короткий отчет о расстановке сил, улыбнулся Мок Натал. И на мгновение за личиной добродушного покровителя орков так и проявилась его истинная суть хитрого интригана. «Верно», — кивнул Тысячник. «Только скорее вторглись. В ином случае мы бы уже играли победу над Радоном. Все же полутысячи мертвого легиона — это большая сила, как и воины его величества, императора Лайнделла, и мои». Слегка замялся он, бросив взгляд на представителей местных демонов. «Мои потомки, пусть и потерявшие часть былого величия, но всё же не скатившиеся в декарство. «Или поражение здесь же, но от Дроу. Правда, вы бы это поняли лишь в тот момент, когда попытались бы вернуться в горную крепость на этом вашем пике смерти», оспорил его слова Мокнатал. «Тоже может быть», — пожал плечами Лимбер. «Но об этом мы уже никогда не узнаем». «Ладно, пустое», — Обреченно махнул рукой бог орков. «Вернёмся к тому, что есть. Как я уже говорил Крейбину, я согласен оказать вам любую помощь. Того же мнения и мой дорогой друг, Вардом». Бог гномов согласно закивал. «И Крейбин согласился с моим предложением». «Но, насколько мне известно, в случае войны в Нории вы потребуете от нас того же, верно?» — уточнил Тысячник. «Естественно» потому мы и заключили с Крэбином союзный договор. Хорошо. Вот только без разрешения Елитары или хотя бы Маргвана я не имею права отвечать вам ни да, ни нет. Прошу прощения, принц. Это уже он мне сказал. Но ваше согласие — это лишь ваше личное согласие. Вы пока еще не правитель Империи, хоть и ваша помощь в ее становлении более чем бесценна. Странно. Что это Лимбер выпендриваться начал? Неужели ему плевать на победу своего генерала и сестры божественной покровительницы? Тут ведь любому глупцу ясно, что Елитара будет только за. «Так получите это разрешение», — хмыкнул Мокнатал. «Пошлите к Елитаре Деларию». И он указал на сидящую тут же за столом девушку. «Да, мне пришлось поделиться с Мокнаталом информацией о некоторой части возможностей Таустенки и ее отношениях с Елитарой. В ходе нашего с ним разговора он поинтересовался, как можно связаться с древней быстро и надежно. Я и ответил, либо через Диларию, либо через Дрэгхолла. Таустенко почти ровня древней, и та даже доверяет ей, а бог смерти связан с древней клятвой, нарушить которую не может, пока не может». Но Дрэкхолл в данный момент слегка подрастерял свою форму. Немало сил ушло на совместную работу с Наталом по блокировке портала из тёмного леса. И нагружать его ещё и перемещением в проклятые земли было бы явно перебором. Так что оставалось только Дилария. «Без проблем», — поведя плечами, отозвалась девушка. «Я пошла?» «Да», — скрипнув зубами, сухо отозвался Тысячник Легиона. «Будьте добры передать великой богине наши разговоры и итоги недавнего сражения с Дроу». Делария кивнула и мгновенно исчезла, чтобы вернуться буквально через минуту. «Елитара согласна и принимает ваше предложение о союзе», — присаживаясь за стол, громко произнесла она. «И если у вас есть какие-то сомнения моим словам», — грозный взгляд в сторону Лимбера, «то она прямо сейчас готова ненадолго открыть портал и прислать сюда одного из тысячников». Но в любом случае ей придется вскоре отправлять в замок раненых, и вы получите письменное подтверждение заверенной личной печати императора Маргвана и магической Елитары. «Нет, я вполне вам доверяю», — негромко, но явно недовольно произнес Лимбер. «Доверяет он». Нарочито старчески пробрюзжал орк, встав с кресла и легко подхватив свой массивный молот. «Раз доверяете, то мы с Вардмом возвращаемся в свой мир и поддержим портал из сюда, к вашей крепости, для перехода резервных войск. А за нас здесь остаётся Ирзан. Он будет командовать объединёнными армиями орков и гномов». Старый шаман согласно кивнул. «Интересно, когда они с Вардмом успели это договориться об этом? Заранее, что ли?» «Можете доверять ему», — слегка передразнил он недавний тон Тысячника. «Как мне?» «И ещё кое-что», — поднял он вверх указательный палец, требуя внимания. «Портал в проклятой земле отсюда я, увы, открыть не смогу, как, впрочем, и с пустошей. Так что переброска войск остаётся на вас. Единственное, могу предложить поставить в вашем мире портальную площадку и передать ещё одну для установки там, у крепости вампиров. Уж как-нибудь мы с Вардмом их сюда протащим, целиком, чтобы время на сборку не тратить». Лимбер задумался, и пока он думал, Дилария устало вздохнув, вновь исчезла. «Принимается!» Вернувшись обратно, пробурчала Таустенко. -то «Только поторопитесь, подмога вампиров на подходе. Если мы не управимся за пару часов, легион Маргвана отступит». «Тогда покажите нам, где ставить первый портал и куда выгрузить второй», раздался тяжелый, грузный голос бога гномов. «Идемте». Переглянувшись с Лимбером, из-за стола поднялся Лайндал. «Так, а теперь кто мне скажет, как нам переместить всю эту ораву в проклятые земли?» Откинувшись на спинку кресла, спросил Дрэгхол, когда покровители орков и гномов вместе с императором Синримов покинули зал. «Елитару мы исключаем, вряд ли она потянет эту ношу. Ей бы в случае чего раненых перебросить и отступление обеспечить». «А ты сможешь?» — ответила вопросом на вопрос Делария. «Думаю, да. Но если только Лимбер поделится пленниками, а Елитара покажет как». Тысячник растерянно пожал плечами. «Если потребуется». «Не надо», — покачала головой Тустенко. «Я дам тебе доступ практически к неограниченному источнику энергии». «Ехалар или разлом бездны?» Прищурившись, поинтересовался бог смерти, но, не дождавшись ответа, досадливо пробурчал. А почему раньше не поделилась? Ситуация не была критической. Даже когда дроу практически прорвались в крепость... Даже тогда. Мы же победили, не так ли? Ох, сложно с тобой. Но раз сейчас можешь, то... Лимбер, Ирзан, через час жду вас внизу. К этому моменту мог Натал и Вардам как раз уже доставить сюда портальные площадки и резервные войска. Деларе, свяжи меня с елитарой». И снова в бой. Отряд за отрядом, тысячи орков и гномов, сотни эрдегаров, демонов, синримов и вампиров мгновенно исчезали в развернувшейся на краю утёса гигантской арке, состоящей из клубящихся комков тьмы. А позади ждали своей очереди возницы, управляющие повозками с припасами, бронёй, оружием, запчастями и снарядами для метательных и осадных механизмов, доставленных сюда гномами. Конечно, часть воинов всё равно осталась в крепости. Вместе с мирными жителями они смогут не только присмотреть за пленниками, коих сейчас как раз снабжали ненавистными мне рабскими ошейниками, но и помочь вампирам из клана Макиан, не примкнувшим к объединённому войску, разместиться на территории крепости, а заодно обучаться работать и с портальными площадками, одну из которых Дрекол сейчас готовил к перемещению вслед за войском. «Пора». Делария положила мне руку на плечо. «Я могу и остаться», — кривая усмешка пересекла мои губы. «Такая армия и без меня справится». Девушка поддержала мою шутку улыбкой, покачала головой и произнесла. «Долги следует отдавать сразу, мой принц. Тем более долги бездне». «Знаю». Горестно вздохнув, я положил свою ладонь поверх ладони девушки и кивнул дожидающемуся меня колдратею, в нетерпении, крепко сжимающему рукоять огромного двуручного меча, воткнутого в землю прямо перед ним. «Я прикрою, ты же знаешь». «Знаю. Но сама даже и не вздумаю участвовать в осаде», — попросил я Диларию. «Сама же говорила, чем дальше от Ехалара, тем ты да слабее. Останься здесь, помоги Айри». «Принцесса уже там, Крейбен». Ребив меня, одними глазами усмехнулась Таустенко, среди воинов своего народа. «Проклятье!» — выругался я, а, услышавший слова Делария и Калдратей, глухо рассмеялся. «Ну, знаешь, вот нисколько не смешно!» — возмутился я. «Глупая своенравная девчонка! Ей же приказали оставаться в замке! Ну, если я ее найду, сначала сам как следует проучу, а потом брату сдам», — пообещал я. «Не успеешь, она уже на той стороне». А, -а, а демона её задери!» И обречённо махнув рукой, я торопливо направился к порталу. Сразу после появления из портала армия, повинуясь приказам своих командиров, начала торопливо разбиваться на боевые подразделения. Пехотинцы, наездники, маги, стрелки, обслуга метательных и осадных механизмов, собираемых в считанные минуты. Огромное число разумных, что не видел свет тысячи лет, готовилось захлестнуть крепость покровителя вампиров. Уничтожить, сравнять с землей, развеять в прах любые воспоминания. «Ты вовремя?» — поприветствовав Дрэкхола, Елитара, сама того не зная, повторила слова Натала. «Разумеется!» — может, даже искренне отозвался тот, сводя ладони вместе и тем самым закрывая гигантский портал. «А ты еще сомневалась в моей преданности?» «Кстати, может, как-нибудь потом отзовешь клятву?» — осторожно поинтересовался он. «Ну или хотя бы пересмотришь её условия?» «Может быть». Елитара не оставила без надежды его желания, краем глаза наблюдая за тем, как маги и шаманы орков, среди которых были и в том числе игроки, активировали портальную площадку. «Но после того, как мы победим Радона... А ты, Крэйбен, мог бы, кстати, дождаться окончания битвы в крепости. Я и так отлично помню о нашем уговоре», недовольно заметила богиня. «Да, да». Отстранённо отозвался я, пытаясь взглядом найти в огромной толпе пехотинцев стройную фигурку Айриль. А может, она среди магов? Она же не только воин. Или стрелков? С арбалетом она тоже умело обращается. Но что-то дар Зуровала в поиске Айриль мне не особо помогал. Во-первых, эльфы были везде, а во-вторых, кроме женщин, у них и большинство мужчин телосложением особо-то не выделялись. «Кого ты ищешь?» — заметила мой взгляд древняя. «Айриль, ей было приказано оставаться в замке». «Тебе тоже». «Мне советовали там оставаться», — не согласился я. «Это разные вещи». И, заметив вдалеке среди группы воинов знакомую походку, хотел было туда направиться, как меня тут же остановил суровый голос Елитары. «Стоять!» «От меня ни шагу, а то потом ищи тебя неизвестно где». «А, девушки, не беспокойся». Она жестом подозвала к себе одного из эрдегаров, играющих не столько роль охраны, сколько вестовых или связистов. «Я прикажу найти её и доставить сюда». «Желательно связанной», — добавил я. «И перевязанной праздничной лентой», — послышался смешок Дракола. «И где он только современных шуток набрался? Никак успел с кем-то из игроков пообщаться или с колдратеем?» «Да хоть в упаковке», — недовольно брякнул я. Главное, Лайндул об этом — ни слова. Ему не стоит лишний раз переживать, впереди и так тяжёлая битва. Но Вестовой не успел выполнить приказ древний. Раздались сигналы армейских горнов, и пошло перестроение в рядах армии, в суете которого, замеченная мною ранее, фигурка окончательно потерялась. Штурм крепости Глиндер начался с новой силой. Только в этот раз вместе с Мёртвым Легионом в бой шли шесть тысяч орков и гномов, сотни метательных и осадных механизмов. Оставшиеся в живых вампиры не могли долго сопротивляться такой силе, и вскоре оборона пала. Наши воины успели прорваться за стены за полтора часа до подхода новых войск неприятеля, что сейчас с юга и запада быстрым маршем двигались в нашу сторону, на помощь своему покровителю, так что командующий состав, а вместе с ним и я, были эвакуированы в занятую нашей армией крепость. «Выставить боевые посты северной стороны!» – раздались команда Маргвана. «Они знают горы лучше нас, стоит ждать удара в спину». «Лучникам рассредоточиться на стенах, все трупы и раненых сбрасывайте вниз». «Очистить свободные площадки», «Поставить метательные машины». «Сгружайте повозки как можно быстрее» и «Защитить портал любой ценой». Разумеется, мы держали в курсе и Мокнатала, и Вардма, так что те, узнав о захвате крепости и появлении очередной армии вампиров, пообещали помочь в отражении атаки и готовили к переходу свежие войска. «Он где-то внизу. Я чувствую его силу», – произнесла Елитара, оглянувшись на собравшуюся в главном зале замка группу разумных. «Трое освобожденных нами из Ехалара Бога, Хайртур, Калдратей, Дезраэль, Альвар и я. Остальные остались там, снаружи, на внутренней территории крепости Глиндер и у подножья горной гряды, руководить защитой портала и самой крепости. «Её чувствует каждый из нас!» прошипел кахлинда Холки, покровитель рептилоидов. «Крейбен, ты уже был здесь, види. так Так-то оно так, но проклятые вампиры с того дня порядком перестроили замок. Честно ответил я. «Здесь», — указал я в центр зала. «Раньше вообще-то стена была, а там два коридора. В общем, боюсь, я вам сейчас не помощник. Может, просто пробьем проход вниз? Туда, где вы его ощущаете? Правда, странно, что он до сих пор не сбежал. Да и Рейкуена мы почему-то так и не нашли. Может, он тоже там?» Елитара ненадолго погрузилась в себя, окружив божественной защитой всю группу. Кстати, стоит заметить, что пленные вампиры ничего толком не знали ни про своего бога, ни про первого жреца, хотя последнего некоторые из них, а точнее верховные жрецы, хотя бы видели вживую. По крайней мере, так нам сказал командующий обороной крепости. И они же отдавали приказы от имени бога, и вместе со старшими жрецами руководили городами и поселениями. В общем, всё странно и непонятно. Почему Радон не явил себя, когда стало понятно, что вампиры проиграли? Почему он только лишь отражал направленные в свою сторону удары и отвечал на них, экономно расходуя силу, но так и не попробовал ударить по армии орков, гномов, эльфов и демонов? В конце концов, терять-то уже нечего. И почему не покинул замок даже сейчас? Устроил ловушку? Ждет удачного момента? Рэйкуэн тоже там, открыв глаза, ответила богиня. «Еще я ощущаю кровь, страх и смерть». Смешанные чувства, по большей части, принадлежащие разумным. «Кровь, страх, смерть — они и так повсюду», — хмыкнул Дрэгхолл. «Дармовая бесценная сила. Вам не пойдет, но мне вполне по вкусу». «Трупоед!» — презрительно прошипел кахлинда Холки, явно недолюбливающий бога тьмы и смерти. «Тупой зеленый ящерицы слова не давали» тебе опять хвост на шею накрутить», — оскалился Дрэкхолл. «Заткнитесь оба!» — возмущенно рыкнула Древняя. «Свои разборки оставьте на потом. Раскрейбин не знает дорогу. Я ее сделаю сама». И богиня, вытянув руки вперед, ударила ярко-желтым пламенем прямо в пол. Камень вскоре вздулся, плавясь под действием огромных температур, а затем взорвался снопом раскаленной лавы. Горячие капли разлетелись во все стороны, но наполненный божественной силой купол легко выдержал напор огненной стихии. «Дрэгхолл!» Кивнула Елитара на неровный овал с оплавленными краями, что с шипением оставали под действием поднявшегося в зале ветерка. «А что я первый?» «Пусть рептилия ползет!» «Ему любая стихия по зубам!» «Дрэгхолл!» уже громче повторила древняя. «Ладно, ладно!» Покинув купол, тот на мгновение замер на краю дыры, а затем шагнул во тьму.